У меня к вам дело, мой милый. А, э... Уэллер с беспечным видом кладет на стол странного вида дырявую и мятую шляпу. А Паршивая шлепенка, сударь. Совершенно с вами согласен. Извольте видеть, сударь, у нее отвалились поля. Ага. Ну вот, извольте видеть. И кроме того, в ней дырка. Опять-таки, как вы все извольте видеть. Но это даже лучше, сударь. Ветер продувает. Поэтому я и прозвал ее... Вентилятором. У меня к вам дело, мой милый. Я вас слушаю, сэр, как сказал ученик, когда учитель съездил его линейкой по уху. Линейкой по уху. Uh -huh. Скажите мне, вы можете поступить ко мне в услужение? Э -э, жалование? 20 фунтов в год. Платье? Две трачные пары. Работа? Ходить за мной дома и путешествовать со мной и этими джентльменами, членами-корреспондентами Пиквицкого клуба. Ну, вообще делать все, в чем окажется необходимость. По мере моих сил, как сказал Муравей, пытаясь сдвинуть бревно. Кто? Муравей. а а, -а. <решит> <решит> Итак, вы согласны. Идете. Скажите, пожалуйста, когда вы можете приступить к работе? Да вот, когда я могу приступить к работе... Э, сегодня у нас тринадцатое. Да. Тринадцатое, э, четырнадцатое. -е. <мирает> да хоть сию минут, сэр. <сöring> <сöring> <сöring> джентльмены, мы начинаем наше путешествие с посещения маневров. <потреб> Вы должны быть захватить вот этот и тот багаж... Слушаю, сэр. ...и поспеть к концу маневров. Слушаю, сэр. И потом еще... Э, простите, джентльмены. Вот вам деньги, купите себе новое платье и этот, вентилятор. Сэр, что? <laughs> Итак, джентльмены, мистер Питвик, в путь, в путь, в путь, в путь. Кто же я теперь? Камердинер, кучер или посыльный? Впрочем, не все ли равно? Новые лица... Новые места, да к тому же еще и хорошее жалование. Итак, да здравствует мистер Пиквик. В путь так в путь, как сказал джентльмен, проваливаясь в прорубь. Как только исчез Сэм Уэллер, в комнату вошли соседка миссис Бадл, миссис Клопинс, малютка Томми и сама миссис Бадл. Уехал, уехал, уехал. А мне женится. Никто не женится. Где, когда это вы слышали, чтобы мужчины вступали в брак добровольно? Как вы думаете, что он совсем да, вы! Кому ж мне вручить свою оскорбленную семь? Скандал! Скандал! Просто глазам бы своим не поверила, если бы не слышала собственными ушами. О, злодей! Изверг! Ну, что бы ему стоило содержать жену? Ничего, плевое дело. И вы не ищите мистеру пиквику оправданий. Он просто не уважает наш пол. Он на мне не женится. бедную маму. Успокойтесь, миссис. Успокойтесь. Мужчины почти все негодяи. Но закон, закон, слава богу, уберет нас под свою защиту. Миссис Барбет, погодите только одну минуточку. Я сейчас приду. Он на мне не женится. Не женится. <связь> да. ты ты, ты О, Боже. О, Боже. Миссис Клоппинс вновь появляется в комнате в сопровождении двух джентльменов сурового вида, одетых в черные фраки, черные гетры и черные галстуки. Вот это несчастная сэр. Миссис Барл, миссис Барл, позвольте вам представить адвоката. Мистера Додсона и мистера Фога. Да, сударня, позвольте, нам представиться. Додсон, Фог. Не женится. <свят> мистер Пиквиксер. Пиквик? Сэмуэл Пиквик? Пиквик. Президент пиквикского клуба. О. -о, -о. <свят> так, сударня, мистер Пиквик не внял голосу совести. Мистер Пиквик не внял голосу чувства суда. Прецедент 1645 года в герцогстве Нью йоркском нарушение обещаний вступить в законное супружество. Мистер Фолк. Что такое? Я намерен говорить. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Миссис Баррер, вы можете действовать на законном основании против этого мистера Пиквика. Эти основания, сударыня, настолько непоколебимы... Да, при наличии хотя бы одного совершеннолетнего свидетеля, любого пола. Мистер Фонт! Что такое? Я намерен говорить. Пожалуйста, пожалуйста. Итак, сударыня, я повторяю, что эти основания настолько непоколебимы, что вы, наверное, выиграете дело. Как? Вы намерены пустить вход... Это дело. И пустим, ударом! Будьте уверены. Мистер Фок, прошу вас, пишите. Слушаюсь. Мистеру Сэмуэлу Питвику, дорогой сэр, уполномоченные сударыня, вы делите? Моя мама вдова... Спасибо, крошка. Ох, какой развитой ребенок. Итак, уполномоченные вдовою миссис Баррл повести с вами тяжбу по поводу обещания жениться на ней. Жениться на Мы ней. Мы имеем честь известить вас, что миссис Баррл полагает свои убытки в сумме, в сумме. тысячу фунтов старой. Мало. Что? Мало. Поразительный ребенок. Полторы? Вот. <с <с Итак, мистер Фокк, что миссис Баан полагает свои убытки в сумме полторы тысячи фунтов. Полторы тысячи фунтов. Жалоба тысячи. поступила на вас тут. Совершенным почтением. Совершенным почтением. Величайшим почтением. Глубочайшим почтением. И меньше быть вашими покорными слугами Ваши И Фок. И все, мистер Дотсон. И все, мистер Фок.